Глава двадцать первая. Время спустя. Лера, дочка, дочка, я не могу. Беги сюда, сил моих нет. Вот сорванец! Крик отца со двора такой громкий, что я быстро оставляю тесто, которое замешиваю, слегка вытираю руки о фартук и выскакиваю на улицу, чтобы увидеть, как Лёша бегает за козой, весь измазанный в грязи. Отец оборачивается на меня и машет руками. Не слушается сорванец. Вообще, живо сюда, Лёшка, оставь козу в покое. Иди к маме. Грязнуля. Кричу, и мой сынок оборачивается, бросает на меня взгляд ярчайших зеленых глаз и срывается с места, влетает в меня и пачкает всю в жиже. Ласкаю темные волосики, прижимаю малыша к себе, и мой сынок поднимает голову. Упирается острым подбородком мне в живот. «Мама, пласти!» «Я же говорила тебе не мучить деда!» Слегка журю малыша. «Ну, пойдем купаться, грязнуля!» Улыбается почти беззубым ртом, и будто солнышко из-за туч выходит. А меня на мгновение ударяет в самое сердце, потому что сын растет копией своего отца. Одно воспоминание, о котором заставляет мое сердце сжиматься от боли. Помню, как две недели после того, как Влад выкинул меня из своей жизни, я себе место найти не могла, из дома почти не выходила, а в один день так плохо стало, будто пронело, и я разрыдалась. А потом был звонок отца. Он разговаривал с трудом, а я вдруг будто от сна очнулась. Поняла, что есть человек, которому я нужна, который без меня не проживет. Потом со мной врач говорил и сказал, что отцу свежий воздух нужен, желательно, чтобы мы переехали за город, а лучше в деревню. И я зацепилась за эту мысль. У нас дальняя родственница умерла. После нее наследство, полуразрушенный домик в деревне остался, деньги на счету были, и я, я воспользовалась этими средствами. Сняла со счета, наняла людей, устроила ремонт, затем начала обустраивать к приезду папы. Деревня оказалась не самая глухая, чтобы и райцентр был, и больница в доступе. Но самое главное, мы с папой затерялись здесь от всего мира. Захочешь, не найдешь. Хотя кто бы меня искал. Потом папа вернулся, и все мое время было посвящено ему. Я возила его на массажи, в бассейн. Потому что реабилитация оказалась долгим процессом. Я старалась занимать себя мыслями, делами, но однажды, когда сидела у кабинета массажиста и разговаривала с милой бабулей, которая также возила на процедуры своего мужа, меня вдруг оглушило ее вопросом: "А ты на каком месяце, деточка? Что? Простите? Не сразу поняла, о чем спрашивает седовласая женщина." Я спрашиваю у тебя, какой месяц беременности? Тогда я не ответила, улыбнулась, сослалась на то, что мне в туалет нужно, и действительно я пошла в ванную и долго держала руки под водой, пока до меня, наконец, не дошло, что менструация у меня была еще, когда я с Владом была, но это ведь невозможно, близости у меня после этого не было. Помню, как пошла в районную поликлинику. Как говорила врачу, что не беременно, а она развернула ко мне монитор. Не знаю, что ты там себе не беременно, но плод я уже вижу. Даже могу сказать, что, судя по всему, мальчика ждешь. В следующем месяце скажу точнее, но у меня глаз наметан. Но месячные. Бывает, что женщина беременеет, а что-то похожее на месячные у нее происходит. Организму все бывает. Не первый случай в медицине. Понятно. Аборт уже сделать, кстати, не сможешь. Оглушает меня врач, и я в порыве накрываю живот. Я и не собиралась. Буду рожать. Папе я сказала, что случилась у меня любовь и что мы расстались с мужчиной и вместе быть никогда не сможем. Я не рискнула рассказывать ему всю правду, не захотела тревожить, да и Влад Росторк контракт. и я я не простила его за те слова посчитала что малыш только мой ведь если бы сказала Золотову что бы он сделал с ребенком отсоски отнял бы и это в лучшем случае а может и заставил бы сотворить что плохое отец не знаю поверил ли он моей истории но помню как обнял меня и сказал что мы справимся вот это короткое Мы справимся. Оно оглушило, и я разрыдалась в руках папы. Мы жили тихо, почти телевизор не смотрели, но однажды, когда отец смотрел новости, я вошла в комнату и чуть не выронила поднос с яблоками, потому что на экране был Влад, и говорилось, что кандидат в президенты побывает в нашем краю, что будет общаться с избирателями. Живот страшно скрутило в этот момент. И я все-таки уронила яблоки. Отец вызвал скорую, и я родила Алёшку. А через месяц, когда я переодевала Алёшку, отец пришел со двора и сказал, что у нас теперь новый президент. Достойного кандидата выбрали, с боевым прошлым. Видно, что опытный. Мужики говорят, что когда он приезжал на встречу, все выслушал, сказал, что дороги сделает. Да и вообще дельный. Такой явно слово сдержит. Кого выбрали пап? Задаю вопрос, а у самой сердце в груди сжимается, когда слышу имя мужчины, который однажды так жестоко растоптал мою любовь и душу. Как кого, доча? Теперь у нас новый президент Владислав Золотов. Мам, ты меня купать будешь? Вырывает меня из мыслей голос сыночка, и я касаюсь его испачканного носика, улыбаюсь и киваю. Дочка, я хочу к мужикам пойти. Семенович говорит, что ему завезли новое железо, никак разобраться не может. Там чинить надо или заменять, короче, надо подумать. Разобрать металлолом и понять, сможет ли завестись этот драндолет. Хорошо, пап, иди, мы с Лёшкой сами справимся. Только ты ведь знаешь, что тебе пить запрещено. Поднимаю на отца внимательный взгляд. У него режим, который нарушать нельзя. Есть определенные наставления врачей, которым мы следуем, и папа честно все исполняет. Но вот деревенские мужики не знают о том, что у отца был недуг, который мы победили ценой неимоверных усилий, и теперь папа славит редким трезвенником, которого все хотят склонить к одной рюмочке, что меня сильно начинает беспокоить. Дочка, обижаешь? Ты же знаешь. Папа разводит руками. А я смотрю на него и улыбаюсь, потому что знаю, что его здоровье нам далось слишком тяжело. Я мужикам помогу и домой, но если помощь нужна с Лёшкой, ты только скажи. Дома останусь. Папа улыбается, а я смотрю на него и не могу сердиться. Он мне иногда напоминает моего Лёшика, вроде и взрослый мужчина, дедушка с седыми волосами на висках, а иногда напоминает ребёнка. Вот как сейчас. Чувствую, что хочет пойти, посидеть с товарищами, обдумать, как с новой игрушкой разбираться будут. Да, мужчины растут, и их игрушки только вида изменяются. А так в душе ребенок, не иначе. Ма, ну ма, купаться. Идем в дом. Алешка играет, пока я готовлю ему ванную. Где-то в гостиной работает телевизор, по которому крутят новости. Особо не прислушиваюсь. Достаю жёлтого утёнка моего сыночка и засыпаю ещё несколько любимых игрушек Алёшки в ванную. Добавляю колпачок его любимой пенки с лавандовым ароматом. Алексей тем временем в гостиной принимается быстро стягивать с себя одежду, разбрасывая её по полу. Пока никак не удаётся его приучить к порядку, но я выглядываю из ванной, Замечаю этот беспорядок и лишь улыбаюсь, замечая, как голопопый малыш бегает по комнате, собирая еще кучу игрушек, с которыми хочет поплавать. Лёшка, дракона не бери, он опасный, жесткий. Мы же договаривались, что купаемся только с мягкими игрушками. Вытираю мокрые руки полотенцем и прохожу в гостиную. Алёшка начинает хохотать и убегать от меня, я за ним. И радостный смех разливается по дому, но он также резко и прерывается, потому что до слуха доходит голос диктора и очередная раскадровка новостной ленты, где репортаж идет о президенте. Накануне выборов президент намерен посетить ряд областей и проверить, как были выполнены его поручения, а также обещания, которые он давал в прошлую предвыборную кампанию. Замираю, прижимая одну из игрушек к груди, когда на экране появляется лицо Влада. Сердце сжимается. Он изменился, стал жестче. Взгляд зеленых глаз даже сквозь экран гипнотизирует и буквально поражает на повал. Идут кадры, где президент обсуждает что-то. Он на заводе, рядом пылыхает и льется сталь, похожая скорее на лаву, а я на него смотрю. Глаз оторвать не могу и замечаю, как беседуют с женщиной. Ревность. Она все равно рождается в моем сердце, хотя никаких прав у меня нет. Влад выкинул меня, использовал, а я, я родила его сына, сына, о котором он никогда не узнает. Малыш вновь привлекает мое внимание, и я зову ребенка в ванную, сажусь на унитаз. пока Лёшка изображает аквалангиста, напялив смешные очки, ищет рыбок, которые у нас тут резиновые. Алексей растёт любознательным малышом. Он мой свет в окошке. Я уже и жизни не мыслю без него, и, оглядываясь на своё прошлое, я понимаю, что ничего бы не изменило. Он сын своего отца. Хоть малыш ещё маленький, но я вижу зачатки сильного и стойкого характера, мужественности и надёжности. Мой Лёшка мне и помогает из магазина таскать продукты, и пусть я позволяю ему брать только самое легкое, но все равно он опора, это видно, и многие черты характера моего сына мне напоминают его отца, и это мучает, потому что сложно забыть мужчину, заглядывая в глаза его сына, которые как две капли воды похожи. Мам, я все. Вновь заглядывает Лёшка. И я оборачиваю его в объемное махровое полотенце, беру на руки, и мы идем в гостиную, где я заранее сложила все необходимое. Одеваю своего непоседу, все так же фоном слыша новостную ленту. Президент сегодня приехал в наш край, намерен посетить ряд городов и сел, в том числе и небольшой завод, который... Больше не слушаю, замираю и оборачиваюсь к экрану телевизора. где показан президентский лайнер, который садится в нашем аэропорту. У меня сердце пропускает удар, хотя мне чего страшиться? Где я и где Золотов? Мы с ним не пересечёмся, даже если я очень захочу. Плюю три раза через плечо, чтобы отогнать беду, потому что такая встреча для меня равна сильно смерти. «Мам, знаешь, кем я стану, когда вырасту?» Алёшку смеется, а я приподнимаю брови. Ну, дай угадаю, может пожарным? Не, а морщит нос. Ясно, значит пожарных мы переросли. Улыбаюсь, вспоминая, как для Алёшки мы костюм пожарного в прошлом месяце покупали. Врачом? Не, а полицейским? Сыплю предположениями. Нет, мам. Я стану президентом, гордо заявляет мой малыш, а я ком сглаживаю и смотрю в его ярчайшие зеленые глаза. Почему? спрашиваю в раз осыпшим голосом. Потому что наш президент самый клутой, а еще он на меня похож. Устами младенца, как говорится. Беру пульт и выключаю телевизор. Смотреть на Влада для меня очень больно. Не могу я его до сих пор забыть, и особо отношение у меня не клеится с мужчинами. Ухажёры были, но я всегда говорила о том, что у меня есть сын, и их прыть как-то заметно угасала. А если и не гасилось этим фактором, то мне были неприятны чужие касания и малейшие прикосновения. Да и времени на личную жизнь особо и нет». Когда отец нуждается в присмотре, а у тебя малыш растет, в котором ты души не чаешь. Стук в дверь прерывает поток мыслей, и я иду открывать. На пороге как раз замечаю Виталика, который стоит с цветами и сияет как монетка. Лерчик, привет! У меня сегодня хорошие новости. Говорят, повышение получу. Вот пришел радостью с дядей Игорем поделиться. Все он меня научил. Отеца нет дома. Отвечаю не слишком радушно. Напрягает меня местный парень. Не понимаю, от чего он не отстаёт. Обычно удается избавляться от нагловатых самоуверенных типов. Ну так я к тебе. Я ребёнка выкупила только. Извини за не то. И в дом не пustишь. Чай мне напоишь. Прости. Как я сказала, приходи, когда отец дома. Тогда и отпразднуйте твой успех. Хочу закрыть дверь, но грязный кроссовок протискивается и не даёт мне отсечь от себя неприятного ухажёра. «Лер, чё-то ты больно гордая. Нос задираешь, мужиков игноришь, а сама при этом провоцируешь». От такой наглости у меня брови вверх взметаются. «Что значит «провоцирую»?» Поднимаю голос. «Да то и значит. Ходишь вся такая, городская». «Так, всё». Разговор ни о чем. Ногу убери. Выговариваю с нажимом и чуть не столбинею, когда слышу. Ну смотри, Лер, те, кто нос сильно задирает и мужикам не дают, плохо кончают.